отменили даже и законную месть родственников. Сия уголовная статья весьма ясно представляет нам гражданские степени Древней России. Бояри и Тионы, княжеские, занимали первую ступень. То и другое имя означало знаменитого чиновника. Второе есть скандинавское или древнее немецкое Течен, Тьягн, Дьякон. Муж честный, Вир Пробус. Так вообще назывались дворяне англосаксонские, иногда дружина государей, графы и прочее. Люди военные, придворные, купцы и земледельцы свободные принадлежали ко второй степени, к третьей или нижайшей холопы и княжеские, боярские и монастырские, которые не имели никаких собственных прав гражданских. Древнейшими и рабами в отечестве нашим были, конечно, потомки военнопленных. Но в сие время, то есть в одиннадцатом веке, уже разные причины могли отнимать у людей свободу. Законодатель говорит, что холопом обельным или полным бывает, во-первых, человек, купленный при свидетелях, во-вторых, кто не может удовольствовать своих взаимодавцев, в-третьих, кто женится на рабе без всякого условия, Четвертых, кто без условия же пойдет в слуги или в ключники. И в пятых, закуп, то есть наемник или на время закобаленный человек, который, не выслужив срока, уйдет и не докажет, что он не ходил к князю или судьям искать управы на господина, но служба не делает вольного рабом. Наемники могут всегда отойти от господина, возвратив ему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 но в разные сроки и в несколько лет, для облегчения жителей. За найденное мертвое тело человека неизвестного верь не ответствует. Когда же убийца не скроется, то с округи или с волости взыскать половину виры, а другую самого убийцы. Закон весьма благоразумный в тогдашние времена. Облегчая судьбу преступника, разгоряченного вином или ссорою, Он побуждал всякого быть миротворцем, чтобы в случае убийства не платить вместе с виновным. Ежели убийство сделается без всякой ссоры, то волость не платит за убийцу, но выдает его на поток, или в руки государю, с женою, с детьми и с имением. Устав жестокий и несправедливый по нашему образу мыслей, но жена и дети ответствовали тогда за вину мужа и родителя ибо считались его собственностью. Третье. Как древние немецкие, так и Ярославовые законы определяли особенную пеню за всякое действие насилия. За удар мечом необнаженным, или его рукояткою, тростью, чашею, стаканом, пястью — 12 гривен. За удар палицею и жердию — 3 гривны. За всякий толчок и за рану легкую — 3 гривны а раненому — гривну на лечение. Следственно, гораздо неизвинительнее было ударить голую рукою, легкую чашу или стаканом, нежели тяжелую палицей или самым острым мечом. Угадаем ли мысль законодателя? Когда человек в ссоре обнажал меч, брал палицу или жерть, тогда противник его, видя опасность, имел время изготовиться к обороне или удалиться».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 Первое считалось важнейшим преступлением, ибо вор нарушает тогда спокойствие хозяина, сверхчего, за всякую скотину, которая не возвращена лицом, хозяин берет определенную цену: за коня княжего 3 гривны, за простого 2, за кобылу 60 кун, за жеребца не изжалова гривну, за жеребенка 6 нагад, за вала гривну. За корову сорок кун, за трехлетнего быка тридцать кун, за годовика полгривны, за теленка, овцу и свинью пять кун, за барана или поросенка нагату. Статья любопытная, ибо она показывает тогдашнюю оценку вещей. В гривне было двадцать нагат или пятьдесят резаней, а две резани составляли одну куну.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 или запашет межу полевую, или перегородит дворовую, или срубит бортную грань, или дуб гранный, или межовый столб, с того взять в казну 12 гривен. Следственно, всякое сельское владение имело свои пределы, утвержденные гражданским правительством, и знаки их были священы для народа. 9. За борт ссеченную виновный дает 3 гривны пени в казну, За дерево полгривны. За выдрание пчел три гривны. А хозяину за мед нелаженного улья десять кун. За лаженного пять кун. Читателю известно, что есть бортное ухожье. Дупла служили тогда ульями, а лиса единственными пчельниками. Ежели тать скроется, должна искать его по следу, но с чужими людьми и свидетелями. Кто не отведет следа от своего жилища, тот виноват. Но будет след кончится у гостиницы или на пустом, незастроенном месте, то взыскания нет.